Глава 19 Александра. Люд, я не знаю, что думать. Никогда я не верила в твою эзотерику, но, блин, руны и все эти совпадения. Я схожу с ума, да? В конце дня уже совершенно невозможно было работать. Я постоянно возвращалась мыслями к Саше. Позавчерашние ночи, к нашему разговору. Ощущала до сих пор его объятия его поцелуи. Я ужасно соскучилась и нетерпеливо ждала встречи. Он обещал приехать к редакции по окончании работы. «Или у него один глаз и вороны Хуген и Муня на плечах», — хохотнула подруга. «Блин, видела бы ты эти плечи. Там, может, по буйволу сидеть», — улыбнулась я в трубку, вспоминая, как слизывала капли воды после душа. «Ну чего ты переживаешь? Ты боишься, что он на самом деле бог? Даже если и так, то что?» Голос Люды был на удивление серьезным. А я думала, что мы шутим. «Я боюсь миллион всего, больше всего, что его убьют или покалечат. Не бойся, боги бессмертны, и раны на них заживают без следа. Нет, Люда все же стебется. Нельзя же это серьезно гнать. Тогда мне страшно, вдруг он не бог. Ты уж определись, нельзя бояться одновременно противоположного». «Блин, но я боюсь». Он сказал, что Руны попросил какой-то его сослуживец. И вроде ему незачем врать. Но ты понимаешь, как странно это все выглядит. Кстати, я спрашивал его как-то о том, верит ли он в скандинавских богов и дикую охоту. Сказал, что агностик. «Знаешь, некоторые сами не в курсе, кто они», загадочно произнесла подруга. «Нельзя быть богом и не знать об этом». «А ты откуда знаешь, что нельзя?» вдруг можно ладно с тобой только еще больше голову забьешь всякой мистикой я побежала надеюсь он меня уже ждет могу тебе сказать одно в постели он точно бог Ха -ха -ха. ну вот видишь уже соглашаешься со мной потихоньку на этот раз люда смеялась мы попрощались и я быстро накинула пуховик и в приепрыжку побежала к выходу Саша уже стоял под единственным светящимся фонарем, и я чуть не завизжала от радости. «Как же я соскучилась!» Мы целовались минут двадцать, и Сашины сильные руки так стискивали меня в объятиях, что ребра вскоре попросили пощады. «Как ты?» — спросил он. «Ужасно скучала по тебе. А ты?» «Тоже!» Он поправил мне волосы, а я прижалась к его ладони щекой. «У меня кое-что для тебя есть». Он сунул в руку кармана достал мешочек, похожий на тот, что я вытащил у него в Красной Поляне. «Специальный комплект рун?» «Нет. Надеюсь, что это тебя обрадует больше, чем руны». Улыбнулся он и вытащил из мешочка маленькую коробочку, в которой лежало кольцо. «Я не хочу с тобой расставаться. Хочу видеть каждую свободную минуту, просыпаться вместе и засыпать». «У меня не так много этого свободного времени. И вообще непонятно, что будет завтра. Мир вообще летит в какие-то тар, -тар Прости, если это слишком быстро. Может, ты не готова. и Я пойму. Просто если вдруг ты скажешь «да», — запинался он, протягивая кольцо. «Да». Он замолчал на полуслове видимо, не ожидая так быстро услышать ответ. «Это... да? Ты точно подумала?» «Я тебе рассказывал, как будет нелегко с моей работой». «Это точно да. Я не знаю, что тут думать. Я просто хочу провести все время, что нам отпущено». Улыбнулась я. Саша надел мне кольцо на безымянной палец, и в этот момент по всей улице замигали желтым фонари, а затем в раз заработали, осветив блестящий асфальт, чуть тронутый инеем. Коммунальщики, наконец, починили. Пробормотал он, сжимая меня в объятиях. Я просто улыбнулась. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.